Пещерные церкви Каппадокия. Каппадокия – это древнее название местности в Средней Анатолии. Маленькая область города Невшахир. Причем отличается она как бы своего рода внеземными свойствами. Тысячи лет назад активность вулканов оставила здесь отложение из пепла, грязи и лавы. После этого... Ветры и непогоды снесли верхний слой земли, но способная к сопротивлению порода осталась и придала ландшафту странные формы. Долина не была засыпана песком и не заросла непроходимыми джунглями. Эрозия почвы создала в лабиринте каньонов своеобразный пейзаж. На десятки километров тянется лес, кавычках, состоящей из 50-метровых разноцветных каменных столбов, шпилей, грибов и башен. Эту глухую, мертвенную, негостеприимную местность сравнивают иногда с лунной поверхностью, но она, на удивление, плотно заселена. В ней расположены турецкие деревушки, а люди – и поныне взбираются по узким лестницам в покинутые помещения, где хранят зерно и другие запасы. Но кто, когда и зачем сотворил это чудо, одно из самых необыкновенных, местные жители не знают. Ветер и вода сформировали своеобразный сюрреалистический ландшафт. И только кажется, что некоторые формы этих скал приданы им людьми. Но зато другие, например, пещерные церкви, действительно результат человеческого труда. В этих сморчках вырублены многоэтажные пещеры, так что издали они кажутся как бы червивыми. В пещерах жилые дома, церкви, со средневековыми мозаиками, мечети, отели и торговые лавочки. Более удивительных деревень, чем Герема или Учхисар, целиком расположенный в огромной скале, похожей на пористую морскую губку, пожалуй, нигде нет в мире. На юге Каппадокии можно увидеть целые подземные города, построенные греками-христианами, после мусульманского нашествия. Некоторые из них уходят вглубь земли на 40-50 этажей. Снаружи непосвященный глаз не видел ничего. Отшельники и монахи стекались сюда со всей Восточной Римской империи, сочтя пещеры идеальным местом для отшельнического скита, чтобы быть ближе к Богу. Долина Гареме обладала особой привлекательностью еще и потому, что первые христиане быстро открыли, как странной формы камни можно легко выдолбить и превратить в жилище. В них можно вырубить много других помещений и проложить множество ходов. Пещеры сухие и удобны, а в них прохладно в жару и тепло зимой. А внизу В долине есть вода, фрукты, а местные жители совсем не препятствуют бородатым аскетам, которые смиренны и незлобивы и целый день проводят в молитвах к Богу. К IV веку здесь образовались первые монастыри. Потом они стали множиться и процветали первые 200 лет. Некоторые из церквей расположились в простых помещениях, зато другие представляют собой целое сооружение со сводами и куполами. В долине Гареме сохранилось около 365 церквей, а во всей Каппадокии гораздо больше. Но в VI веке в эти края вторглись персы и разогнали многие христианские общины. Потом здесь появились арабы. Однако гонения на христиан почти не задевали пещерных монастырей. Ни персы, ни арабы не стремились к установлению прочной власти в подземных лабиринтах, где даже днем легко заблудиться. К концу первого тысячелетия в долине Гареме обитало до 30 тысяч гонимых христиан. Бывшие кельи отшельников расширялись и превращались в обширные церкви, украшенные колоннами и фресками. Беглецы раскололись на разные секты, и каждая старалась отличиться в богатстве церковного убранства. Но когда непосредственная опасность преследования со стороны арабов миновала, люди стали строить уже другие церкви в византийском стиле. Все они были выбиты в скалах и украшены фресками и рисунками. Есть здесь также и орнаменты без изображения. Они относятся к эпохе иконоборческих споров. К 8-9 векам, когда Восточная Церковь вела ожесточенную дискуссию о том, допустимо ли изображать Бога Отца и Иисуса Христа в образе смертных. Иконоборческая ересь возникла в 30-х годах 8 века при греческом императоре Льве Исавре. Желая обратить Магометан в христианство, он считал необходимым уничтожить почитание икон. Эта ересь продолжалась и при его сыне Константине Капрониме, и даже при его внуке Льве Хозаре. Никейский собор 787 года осудил и отверг иконоборческую ересь и определил «поставлять и полагать в святых храмах вместе с изображением чеснаго животворящего креста Господня и святые иконы, почитать их и воздавать им поклонение». После Седьмого Вселенского собора гонение на святые иконы началось вновь, и только на Константинопольском соборе в 842 году было окончательно восстановлено и утверждено почитание святых икон. Ранние и по большей части простейшие геометрические узоры нанесены прямо на голые стены внутренних помещений в скалах. Позже, когда техника стала уже более развитой, каменные стены пещер предварительно покрывали гипсом. В Каранлик-Келисе, темная церковь, есть фрески исключительной ценности. Они выполнены в ярких и светлых тонах, а своими мягкими линиями напоминают фрески русских соборов. Это сразу чувствуешь, например, на фреске, изображающей Георгия Победоносца. Спокойствие царит и в Большой чудесно написанной фреске в чаше купола, изображающей Пантократора. Краски фресок прекрасно сохранились, потому что никогда не подвергались воздействию дневного света и солнечных лучей. Сама церковь относится к XI веку и была пристроена к рефлекторию, трапезной, который явно принадлежал подземному монастырю. Церкви рядом с рефлекториями встречаются довольно часто. Есть здесь и развалины самого монастыря, который располагался на шести уровнях. В середине была капелла, наверху кельи, а внизу кухня и рефлектории. А в елан келисе церковь змеи, фрески изображают дракона, которого убивает святой Георгий. А в Эль-Мали-Келисе, церковь яблока, стены и купола украшены росписью, которая представляет картины из жизни Иисуса Христа. Монахи недолго размышляли над названиями своих храмов. Церковные власти Византии были далеко и не могли указать отшельникам на их легкомыслие, потому и назвали Большую Церковь, где темно, темной церковью, а другую, с растущими ухода яблонями, церковью яблока. Христианские общины существовали здесь до самого заката Византийской империи, но некоторые церкви использовались вплоть до начала XX века. Шаппадокия тесно связана с тремя важнейшими фигурами раннего христианства. Василий из Кесарии, известный как Святой Василий Великий, жил отшельником в уединении. Но его призвали на помощь, когда надо было выступить на борьбу с арианской ересью. Александрийский священник Арий отвергал божество, и предвечное рождение второго лица Святой Троицы, Сына Божия от Бога Отца. Он учил, что Сын Божий есть только высшее творение. Святой Василий Великий был епископом в Кисарии. Он разработал устав монастырской жизни, который впоследствии был расширен и по которому и сегодня строится жизнь в монастырях. Брат святого Василия, святой Георгий, был епископом Низким и помогал ему в борьбе с арианской ересью. Оба они, как и святой Григорий из Назианза, тоже находятся в Каппадокии, написали важнейшие богословские сочинения. Южнее от долины Гареме находятся два подземных города – Каймакли и дерин в которых до сих пор ведутся археологические исследования. Ученые предполагают, что эти города, возможно, были соединены между собой подземным тоннелем, но пока он не обнаружен. Каймакли – Это довольно просторный, хотя и мрачноватый лабиринт исходов и залов, расположенный на четырех уровнях. Сосуды для запасов и колодцы ясно указывают на то, что здесь когда-то жили люди, а в городе Дыринкью ученые открыли восемь подземных уровней.